И вот, когда закончил он скакать со своим копьем вокруг людей, собравшихся покушать да поболтать за кружечкой, подходит к нему старый воин, держащийся за поясницу и прогибающийся вперёд, и говорит: "Сними, сынок, со своего копья этот большой наконечник". А тот пучит глаза в удивлении: "Да ты что, отец? Как же без наконечника сражаться-то?" На что старый отвечает: «Послушай, старика, когда-то хвастающегося удалью, как и ты сейчас. Сражаться уже не придется, зато, когда тебя посадят на него, да провернут трижды, будет не так больно. А сам все за поясницу держится». Дружный Гогот перекрывает байку рассказчика и сотрясает стены небольшой пивницы, приткнувшийся к восточной стене города подземников Нитайя. Расположившаяся за двумя сдвинутыми столами наша дружная компания и задежурившая смену ночной стражи, балагурила и отдыхала перед отцепными полусутками. Незатейливый юморок, сдобренные легкими фривольными шутейками, что сидящие перебрасывались друг между другом. Давно стал для меня привычным фоном для размышлений. Уютно устроившись на краю этого шумного сборища со слегка пригубленной кружкой темного пива, я непринужденно мимикрировал типового члена местного общества. Улыбался, кивал и, иногда выражая свое одобрение, похлопывал ладонью по темным, широким доскам стола. Сам же в этот момент уносясь далеко отсюда, на волнах лениво текущих мыслей. Мой подземный путь к восхождению в статус уважаемого жителя города весьма иронично повторил дорогу, пройденную на поверхности. Первым делом, после того, как меня проводили внутрь городских стен, я был немедленно заключен в местное подобие камеры. Сухо, тепло, регулярное питание, в общем отдохнул и полностью восстановил силы. Я бы мог сказать, что провел это время отлично, если бы не два момента. Первым делом я четко осознал, что подземные обитатели и жители поверхности никак не контактируют друг с другом. Для подземников вообще нет иного мира, кроме того, что был вокруг них. А о своем явлении сверхов Я благоразумно умолчал, о чем позднее возрадовался несколько сотен раз. У всех вокруг была белоснежная, а иногда и молочная кожа, на фоне которой мой темный загар смотрелся с жестким контрастом. Недолго думая, местные вынесли вердикт, что я просто испачкался и первую неделю не теряли надежду отмыть меня, устраивая банный день дважды в сутки». Доводилось мне слышать оригинальную историю афро-самурая Ясука, прежде чем она обросла политкорректными трактовками, и образ чернокожего воина засиял воинственным ореолом. Так вот, когда в конце 16 века слуга одного из странствующих миссионеров оказался в Японии периода сен довелось ему попасться на глаза самому Оди Набунаги, Свет кожи Ясуке настолько впечатлил знаменитого полководца, что тот велел тщательно отмыть слугу, поскольку решил, что он перепачкался в чернилах. Увидев, что тот не изменился, Набунага приватизировал экзотическое явление себе, возведя в ранг оруженосца и даже включив в свой парадный полк, быть может, как талисман. Как бы там ни было, удача вскоре отвернулась от оды Набунаги. Уже через год он совершил харакири, а фросамурай, перешедший по наследству к преемникам полководца, был признан ими «животным». А потому ему была сохранена жизнь, доживать которую его сослали в один из христианских монастырей Киото. Иронизируя на эту тему и, надеясь не повторить его бесславную судьбу, эстоически перенес ежедневные помывки. Вторым неприятным моментом стали периодические явления местного шамана. Сухой, сморщенный старичок семенил вокруг меня, обсыпал красной удушливой пылью и обмахивал тлеющими пахучими травами. Взирая на меня своими глазками-точками, он все пытался высмотреть во мне что-то, чтобы в конце концов, бурча под нос, разочарованно удалиться. Меня беспокоило, как аборигены воспримут мой наруч, однако оказалось, что внешне похожие атрибуты у подземников носили многие служивые. Через две недели меня торжественно и прилюдно выставили на главную городскую площадь, где объявили выжившим из погибшего поселения Матоя и попросили всех не обижать сиротку. Под конец глава Нитаи, высоченный старик, вручил мне мое новое имя – Смуглян. Я не противился, сочтя его крайне забавным. Своё собственное, естественное я им не сообщал, сославшись на главный аргумент всех времён – потерю памяти от встреченных в скитаниях подземных ужасов. Ещё через неделю, ознакомившись со списком свободных вакансий на местном рынке труда и сдав вступительные испытания, поступил на службу в ночную стражу Восточной Стены. Под землей всегда царил лёгкий полусумрак – а 26-часовые местные сутки разделялись на три отрезка с звуковыми сигналами. Время бодрствования представлено двумя отрезками по 8 часов, а мое дежурство, выпадающее на время отдыха, длилось все 10. Коллектив оказался приятный, держащийся друг за дружку, а десятник хороват, что только что рассказал бородатую притчу добродушным весельчаком. Так прошли четыре месяца. В сытом спокойствии и непыльных обязанностях. Сначала я недоумевал, зачем вообще тут нужна стража. Да еще и целый десяток. К тому же на каждый из четырех длинных городских стен. А через неделю проникся важностью возложенных на меня обязанностей. Подземных обитателей манило вкусное человеческое мясо и единственной преградой между хищником и горожанином зачастую выступал стражник на стене. Разумеется, никто из нас не отражал копьем полчища атакующих ползунов. Поверху стен, вдоль всей линии укрепления, через каждые 20 метров, горловинами наружу устанавливались пузатые глиняные сосуды с земляным маслом, Все стражники вооружены ворохом небольших факелов, которые немедленно сбрасывались со стен в сторону угрозы, после чего у нужного сосуда отбивалось горлышко. Маслянистый поток устремлялся вниз по прорезанным в каменном укреплении канавкам. Достигнув основания стены, земляное масло воспламенялось, и огненная река смывала или отгоняла потенциальную угрозу. За время моей службы подобных инцидентов случилось пару десятков, половина из которых оказалась ложной тревогой. Стражников на стенах обманула причудливая игра серых теней. Однако тут за бдительность не ругали. Думаю, это правильно. Как утверждает статистика, параноики живут дольше. Служба мне не в тягость, а жизнь городская даже комфортная. Силы пребывали с каждым днём, а учебный плац стражи предоставлял возможность тренировок после окончания смены. Кроме меня, все остальные, как правило, разбредались по пивницам, чтобы излишне не выбиваться из коллектива, иногда, как и сегодня, я присоединялся к этим посиделкам. Сложность была в другом. Серебряноволосые красавицы-горожанки не обделяли меня своим вниманием. И приглашениями скоротать вместе свободное от работы время. Смотря на них, я видел в их лицах знакомые черты баунти. Сомнений не осталось уже давно. Девочка, чье тело она обнаружила и заняла, была выходцем из подземного мира. Из этого я делал три уверенных вывода. Первый. Выходы на поверхности есть где-то еще, кроме портала поскольку умирающая была найдена слишком далеко от мёртвых руин тёмно-вишнёвого города. Значит, она попала наверх через систему пещер. Из этого вытекает второй, я по-прежнему нахи-мост, и третий. В Баунте меня привлекал не экзотический цвет кожи и волос, а именно та девушка, что присвоила себе мёртвое тело. Где искать выход на поверхность, я не имел понятия, а шарахаться по подземным лабиринтам можно всю оставшуюся жизнь. Надежды на то, что девушка сама найдет меня, я не питал. Я решил еще раз попробовать вернуться к забросившему меня сюда порталу и попытаться активировать его. Кто его знает? Может, там энергия для перехода долго копится? О таких нюансах с Баунти я поговорить не успел. А посмотрев на скопище насекомоподобных тварей, регулярно атакующих стены Нитайи, убедился, что везение, на отсутствие которого я сетовал на поверхности под землёй, оказалось безмерно велико. «Каким образом я умудрился дойти досюда?» Ни разу не напоровшись на ползучий рой, я не знаю, то ли у них был период миграции, то ли размножения, а может и еще чего. Гадать ни к чему. Вместо этого я усиленно тренировался на местном плацу и готовил снаряжение к походу. Выступать я собирался после того, как в кузне закончат ковать острую глефу, по моему эскизу. Местное вооружение сводилось к разновидностям копий от небольшого метательного до двухростовых оборонительных. Поэтому мою идею о дальнейшем развитии стандартного вооружения один из городских кузнецов воспринял с воодушевлением. Работы должны были завершиться через неделю, потом еще неделька на адаптацию к новому оружию, и можно будет выдвигаться. Всё своё оставшееся снаряжение я благоразумно припрятал вместе первого контакта с аборигенами. Сославшись на «от уйти по нужде», я быстро соорудил приметный тайник из крупных камней, в котором спрятал штатный мультитул, отрядную гарнитуру, зажигалку, моток тонкой, но прочной верёвки и, самое главное, четыре ампулы веерита, две синтетики и две биологических местного производства. Одна доза биовеерита полагалась по штатному комплектованию каждому бойцу отряда. Командиры отделений имели при себе ещё одну дополнительную, но уже синтетическую, на всякий непредвиденный случай. Во время пути к руинам города Баунти отдала мне взятые стел павших товарищей дозы, мол, для переноски. Тогда я, не глядя, уложил их в свободные кармашки разгрузки и потопал за ней. В скитаниях по пещерам, проводя ревизию снаряжения, я с удивлением понял, что она отдала мне не только дозу синтетики вереска, но и свою. А дальше чистая математика. Первый укол синтетики я получил по прибытии на химуст 9 месяцев назад. 4 месяца спустя второй укол, но уже биологической природы от местных умельцев. Третий укол. Опять биовееритом я поставил, когда прятал вещи, предполагая, что моё знакомство с подземным городом может пойти непредсказуемыми путями. Это нарушало инструкции пользования, однако никаких последствий мной отмечено не было. Быть может, многодневный... «Сжигающие ресурсы тела, марафон от монстров и огромное количество повреждений, что я получил, уничтожили запасы медиатора в организме, а потому обошлось без побочек. Как бы там ни было, следующую кол мне потребуется через одну-две недели, что вполне укладывается в мои планы». «Оживление за нашими столами заметно спадало». Свою брала усталость, сдобренная порциями плотного пива. Самое время расходиться, решил я, в пару глотков опустошая свою пузатую кружку и ставя ее на стол. Тройной горн тревоги прокатился по улочкам города. Ударил в каждую дверь, поднимая всех жителей со своих мест. Три тревожных рога я еще не слышал ни разу. Один сигнал означал, что к укреплению приближается стандартный рой в 100-150 особей. Мы обеспокоенно переглянулись. Десятник нерешительно произнес. «Три сигнала? Надо, пожалуй, сходить на стену. Может понадобится...» Он не успел договорить. Последние слова заглушили и оборвали пять последовательно раздавшихся сигналов. Побледневший десятник уже не мялся. «Это Орда! Все на места! По боевому распорядку!» Выбежав из певницы, наш отряд оказался в людском потоке, стремящемся со всех ног в сторону восточной стены. Об Ордах мне, конечно же, рассказывали во время посиделок. Тут так называли несколько раёв, объединённых в один атакующий поток. Поговаривали, что управляет этими скопищами королица порчи. Некоторые даже клялись, что видели ее гигантскую тень во время таких набегов за спинами тварей. Набегу я окликнул оказавшегося рядом бережку, бойца из моего десятка. «Восемь сигналов, это немного? Отобьемся?» тут пренебрежительно хмыкнул в густые усы. «А то, вот пять зим тому, подходило к западной стене полчища в десять раёв. Попотели, конечно, таская сосуды, но отбились же, до вершин стен не доползли». бережком мотнул головой, словно резвый арабский жеребец. «А с тех пор я и не припомню, чтоб таких размеров скопища под стены подходили. Отобоёмся!» По правую руку от нас, с хорошо просматриваемой южной стены, раздался пробирающий до кишок звук тревожного рога. Второй, третий, шестой. Бережко выпучил глаза по рыбьи, хватая воздух, и зло ощерился. так «Помощи с южной стены не будет. Только мы, часть ребят, с северной стены до горожане. А только все равно отобьемся!» Через секунду мы добежали до системы лестниц, ведущих наверх, и начали подъем. Две минуты, и мы на вершине стены. Крики, крепкие ругательства, организованная суета прямо под нами пылающая внешняя стена, скуей у ее подножия огненной рекой, в которой корчились, сгорая насекомоподобные тела. У края все пожирающего огня толпились несметные полчища, теряющихся во мраке тварей. Сопрыка, бережка смуглян в шестнадцатому участку жива, Раздал приказание наш десятний карават, и мы бросились к указанному фрагменту стены. Добежав, сходу включились в процесс по замене уже опорожненных сосудов на непочатые. Вдоль всего укрепления стояли небольшие надстройки, в которых покоились емкости с земляным маслом. Когда закрепленный на краю сосуд опорожнялся, его просто спихивали вниз, а на освободившееся место подкатывали новый. При обычных нападениях для каждого участка хватало двух стражей. Сейчас же емкости расходовались с ужасающей скоростью. Внизу что-то происходило. Масло только-только воспламенялось, как сразу же начинало угасать. Будто его тушили десятки пожарных. А ведь и вправду тушили. В очередной раз, подкатив тяжеленный сосуд к системе слива, И своим обостренным медиатором зрением различил, как сотни лапок загребают и бросают в огонь комья земли. Обернувшись, я оценил взглядом оставшиеся в надстройке запасы. Примерно половину уже потратили. Да мы так скоро окажемся без масла, и тогда Орда хлынет вверх по стенам... Недолго думая, я бросился к десятнику первой дневной смены, в чье дежурство началась атака. «Десятник Сивон, присмотритесь, твари закапывают ров и закидывают землей горящее масло. Нам надо сменить тактику, дождаться, когда насекомые начнут подниматься по стене и лить масло только тогда, иначе мы…» Десятник недоуменно повернул ко мне голову. В его глазах мелькнуло раздражение. Потом узнавание, сменившееся неверием и испугом. Опустив глаза и прищурившись, он всмотрелся в творящиеся внизу. Зрачки явственно дрогнули. Он так и сумел разглядеть то, о чем говорил я. Запрокинув голову, могучий седой воин вытянулся и вскинул руку, открывая рот, чтобы раздать приказы. Мелькнула коричневая тень. Раздался звук трескающейся под ножом мясника вырезки. Вокруг разлетелись мелкие темные брызги. Отрубленная по локоть рука вместе с верхней частью головы десятника полетела со стены внутрь города. За мгновение до этого... Бело красный сигнал смертельной опасности от наруча бросил меня на камень, раскрашивая мир в векторы, направленные на нас атаки. Иллюзии не осталось. Кто-то, руководивший тварями, понял, что тактика насекомых замечена и бросил против свидетелей ранее невиданных подземных чудовищ. О том, существуют ли летающие враги у подземников, я спросил в одном из первых разговоров со своим десятником. Ответ был однозначен. Таких не встречали за всю историю города, а ей несколько тысяч лет. О таком даже и не слышали, хотя бы в тех же народных мифах. Так что вопрос мой был списан на чудачество и сошел за несмешную шутку. И вот теперь над городом, раскинув длинные слюдяные крылья под нарастающие крики ужаса, завершал петлю летающий монстр, похожий на смесь осы и таракана. Наруч был категоричен. Целью атаки монстра после разворота являюсь именно я. Что же, оно к лучшему. Бегать за ним не придется. Подхватив с падающего тела десятника командирское копье, отличающаяся от моего широким листовидным наконечником, я шагнул навстречу несущемуся на меня монстру. Резко я прокинулся назад, пропуская тварь над собой и выбрасывая вверх копье. Древко рванулось из моих рук, а инерция завершила дело. Пропоротая ниже жвал вдоль всего тела, тварь, вереща и закручиваясь вокруг оси, унося засевшее в брюхе копье подбитым геликоптером, падало на головы своим собратьям. Вскочив под рев одобрение бойцов, видевших убийство гадины, я бросился к своему десятнику, ставшему старшим на восточной стене. Заставив того присесть за защитный выступ, быстро пересказал Равату свои наблюдения. Тот, не став даже пытаться проверить их, тут же раздал все необходимые команды, заодно послав гонца к южной стене. Через пару минут тонкая нить огненной реки внизу, лишенная подпитки, угасла. Вверх по стенам тут же хлынула живая колышущаяся волна, нацеленная рвать и кромсать хрупкую человеческую плоть. «Ждать!» Раздался над стеной зычный голос Равата «Ждать!» Эхом донеслось с южной стены. Стражники отступили от стен, сжимая в руках метательные копья. Десятники запалили сразу по два факела и привязали их к своим дротикам. Несколько мгновений, и над краем внешней стены показались первые враги. Фасетчатые глаза, тонкие лапы. Вибрирующие усы, распахнутые жвала. «Давай!» – рявкнул десятник, с двух рук бросая дротики в сосуды, расставленные по краю стены. Мгновение спустя его движение повторили все мы. Полыхнул ослепляющий жар. Во все стороны брызнуло вспыхнувшее масло, тут же обрушиваясь вниз, снывающий скверну огненной пеленой. По многим сотням метров внешнего укрепления прокатилась оранжевая волна, сжирая, бросившегося назад агрессора. Наруч панически взвыл сигналом опасности, заорав «Ложись!», я бросился за выступ стены. Над нами, закручивая дымно-огненные на колечки, промчались три быстрые тени. Некоторые стражи, вероятно вдохновленные моим примером, попытались принять их на копья. На моих глазах двое служак, пробитые тонкими лапами, были сброшены внутрь укреплений. Вскочив, я со всей силы бросил вслед одной из тварей метательное копье. Хищно пропев и сверкнув багровым отражением огня, Оно пробило спину летающего монстра, и тот, накоренившись, завалился на недавно покинутую нами певницу. Нарыч снова возопил сигналом угрозы. Отследив источник опасности, я застыл, окаменев от осознавания. Далеко во тьме, за тушами, растворяющихся в густых тенях насекомых, Просматривалось нечто колоссальное, а мозг никак не мог подобрать соответствующий образ. Угасающее пламя отразилось в огромных фасетчатых глазах, что тут же ужались в горизонтальную линию, словно этот гигантский некто смежил веки, которых вроде бы нет у насекомых. Миг, и оно растворилось в темноте. Меня не переставая била крупная дружь, чем бы оно ни было, но это самая жуткая тварь из всех встреченных мной ранее. Неминуемой смертью от него веяло на несколько порядков больше, чем от Баунти. «Смоголян, твою так Грубые пальцы дернули меня за плечо, и я с удивлением обнаружил перед собой круглое лицо сопрыки. «Идем же!» Понимая, что я, пребывая в ступоре, скорее всего пропустил какие-то распоряжения десятника, устремился затянущей меня рукой. Когда мы спустились со стены и бросились по дороге к певнице, я понял, что Рават, увидев отступление тварей, отправил нас на место падения летающего монстра. Приближаясь к нарастающим крикам страха и боли, ждать того, что гадину добьют и без нас, не приходилось». Так и оказалось. Едва мы вывернули на небольшую площадь, как нам открылась картина ведущегося боя. В развалинах певницы ворочалось четырехметровое тело, разбрасывающее во все стороны тонкие острые лапы. Вокруг разрушенной стены уже лежали без движения три стражника, а еще двое отползали назад, оставляя за собой кровавые полосы. Сбоку раздался знакомый свист. Там мы увидели бережку, машущего нам рукой. Думаю, надо сверху подобраться и закидать его дротиками и копьями. Резюмировал он, когда мы подошли. Пожилой воин указал на соседнее здание с нависающим над копошащейся тварью карнизом. Туда залезут смуглян из ныч, потому что самые легкие. «Ни меня, ни сопрыку карниз не выдержит». Это была крайне хреновая идея. Едва мы со значом взобрались на карниз и метнули в тварь первые копья, как она ударила в стену под нами двумя лапками-кольями. Стена сложилась, а карниз перевернулся, кидая нас прямо на мельтешение острых лап. Мне показалось, что в моих жилах вскипело. И застыла кровь одновременно. Я словно завис в воздухе, а мир замер в стоп-кадре. Не тратя время на тупые вопросы, а что, собственно, происходит? Один за другим метнул в голову твари все семь копий, что были под рукой. Потом постарался вывернуться, чтобы не попасть на колья лап, и тут же впечатался в вагонизирующего монстра всем телом. Рядом истошно вопил зныч, а я, отбросив себя от монстра, корчась от ихватившей все тело боли, выкатился с него в сторону людей. Чьи-то руки потянули меня вверх, помогая подняться, чтобы тут же отпрянуть. Вокруг меня образовался широкий круг, а воздух огласился криками, в которых слышались недоумение, страх. И ненависть. Пошатываясь, я встал, осматривая себя. Моей куртки стражника и нательной рубашки больше не было. По лицу струится кровь. Руки, шея, туловище исполосованы тонкими рваными порезами, что затягивались на глазах. В правом плече засел обломанный кусок лапы. С трудом понимая, что делаю, я рывком выдрал его из себя Тут же упав на колени от накрывшей меня с головой вспышки ослепляющей боли, опёршись о землю, поднялся, смахнул с лица кровь, огляделся. Вокруг меня кольцом стояли люди, знакомые и не очень, видимые впервые и делившие со мной кров и стол последние месяцы. Лица у всех них были совершенно одинаковые. Порченый король выплюнул сквозь зубы сапрека. Толпа эхом повторила его слова. "Чего? Ты что, это же я, Смоглян. Вы что?" Потерянно заазирался я. Взгляды ненависти хлестали словно плети. За спиной хрипя, затихал зныч невозмутимому Виэриту, живущему в моей крови. На мнение толпы было наплевать, раны сходились на глазах, кровь остановилась, а тело снова обретало послушность и гибкость. «У меня просто регенерация хорошая, не слыхали о таком? Бережко, ну ты что, мы же с тобой на соседних кроватях спим! Сопрыка?» «Ненависть, злоба, ярость!» и ничего более. За ними люди не способны видеть ничего. С ослепленными ненавистью нельзя больше разговаривать. Наруч раскрасил мир красно-белым, и я увернулся от брошенного в меня копья. Миновав меня, оно вонзилось в какого-то бедолагу, тоже выбрасывающего свое копье вперед. Перехватив его в полете, Я скачком, уйдя вперед, впечатал носок сапога в живот тучному сапрыке, подскочил в воздух, опустив второй сапог ему на голову. Что-то хрустнуло, а я, оттолкнувшись, перелетел на следующую, полную всепожирающей ярости голову. Пропарывая многострадальное плечо, мимо прогудело метательное копье. На следующем скачке я оказался на крыше ближайшего дома. Пробежав по нему, перелетел на следующий, и так до южной стены. Взлетев по системе лестниц, я не задерживаясь, схватил охапку стоящих тут же копий и, перемахнув стену, кошкой приземлился снаружи города. Еще через восемь минут, изредка уворачиваясь от брошенных в меня снарядов, Я добежал до туннелей напротив западной стены, по которым меня привели в Нетаю четыре месяца назад. И не обернувшись на объятый ненавистью, город растворился в седом сумраке. Второй день после побега из Нитайи я обнаружил следующую за мной погоню. За сутки сделал только одну десятиминутную остановку, забрав свое припрятанное четыре месяца назад добро и вколов новую порцию биовирита. Все остальное время, врубив наруч в параноидальный режим охранения, перемещался легкой трусцой по туннелям, ведущим к портеллу, перенесшему меня в подземное царство. И все равно проигрывал гонку на выживание. Цок от хитиновых лапок неумолимо приближался. Окутывал там жвал, поднимал волосы на загривке, провоцируя меня на оскал загоняемого зверя. Радовало одно. Ширина проходов тут не позволяла четырехметровым летающим насекомым, если таковые следовали за мной использовать крылья, вынуждая всех нас перемещаться ножками. Первые преследователи настигли меня в связке больших пещер, усеянных пиками, обрывами и бездонными на вид омутами. Взбежав по одному из пиков, я перескочил на небольшой уступчик, с него на следующий пик, и съехав по нему вниз, Устремился к ближайшему проходу, чтобы уже через секунду выбежать из него обратно. Из выбранной мною пещеры тоже накатывали стрекочущие звуки. Сменив план действий, я бросился к ближайшему водоему, надеясь уйти по воде. И в следующий миг между мной и водной гладью выросла стена коричневых тел». «Не многовато ли вас тут собралось ради одного человека?» Не видя иного выхода, я попытался прорваться сквозь ощетинившиеся острыми лапками строй. Не нанеся тварям вреда, зато, обзаведясь десятком рваных порезов, отступил назад. Происходило что-то странное. Кольца насекомых сжимались вокруг, однако скорее удерживая меня на месте, а не пытаясь убить. Я замер, озираясь. Река насекомых тут же прекратила струиться, тоже застыв в ожидании. Минуты текли за минутами, а ничего не происходило. Я уже составил план действия, в котором, потратив все имеющиеся у меня копья, смогу таки добраться до воды, если сначала пробегу по вон тому зазубренному пику. Нужно только хорошенько разогнаться и... Прямо на моих глазах напримеченный пик, ведущий к свободе. Опустились сразу два складывающих крылья насекомых монстра. «Твои уж! Да как так-то? Они что, мысли читают?» «Намерения твои прорастают жгутами несовершенных еще действий, и хорошо видны мне». Раздался позади глубокий женский голос. «Да ладно!» Неужели пророчимая мной при появлении в подземном мире паучиха наконец-то пожаловала? Наверняка облачена вниз падающее платье с глубоким вырезом, чулочки и туфельки на высоком каблуке, а на полных губах непременно сочная красная помада. Я обернулся. Сквозь строй раступившихся насекомых ко мне походкой усталого человека шла женщина средних лет». «Коричневые свободные одежды, мягкие макосины, стянутые в пучок волосы, никакой косметики на отрешенном лице. Я так понимаю, это ты королица порчи, а имя твое случайно не Лос?» Прогоняя внезапно охватившую меня робость, излишне наглым тоном спросил я, и экономя силы, опустился перед ней на камень». Смуглое и какое-то восточное лицо женщины не выразило никаких эмоций. Только глазки-бусинки будто давили многотонной тяжестью сквозь легкий прищур немного раскосых глаз. Остановившись в шаге от меня, она, тяжело вздохнув, уселась, непринужденно скрестив ноги. Узкие тонкие губы разомкнулись, и я снова услышал ее глубокий голос. Моё имя Кая Минули тысячелетия, как я последний раз общалась с людьми, приходящими сверху. Не могу не отметить, что за это время вы явно растеряли свою вежливость». Равнодушно бросила она. Кровь прилила к ушам, и я покаянно склонил голову. «Извини, госпожа, обстоятельства нашего разговора не способствуют соблюдению этикета с моей стороны». Мягко улыбнувшись, я развёл руками. «Я предложил бы тебе чаю с имбирным печеньем, да только твои слуги застали меня врасплох, и...» Я осёкся, напряжённо вслушиваясь в звук собственного голоса. Речь звучала непривычно мягко и так свободно, словно песня. «Погоди, это что, русский язык? Мы говорим с тобой на русском?» «Я не знаю, как называется этот язык. На нем говорил командир и его воины, что попали в мои владения многие тысячи лет назад. Другого языка людей я не знаю», — покачала головой она. «Офигеть!» Попав на химуст и вколов себе веерит, Я либо получил языковой пакет вместе с ним, либо освоил язык благодаря ему, как в случае с подземниками. Все это время я не задумывался и не замечал, как устают голосовые связки от произношения чужих для меня звуков. А сейчас речь льется свободно и легко, и хочется говорить и говорить. Только вот собеседник мне выпал совершенно неожиданный, опомнившись. Я снова извиняюще склонил голову. «Ты что-то хотела от меня, госпожа Кая?» Постаравшись перейти к деловому тону, произнес я, но глупая улыбка удовольствия упрямо не сходила с моих губ. На непроницаемом лице женщины не дрогнул и мускул. «Я желаю, чтобы ты уничтожил существо, что притворяется одним из вас, людей поверхности». «Того, чей дом ты видел вместе, где попал в подземный мир?» Неспешно произнесла она. «У меня непроизвольно дрогнула вниз челюсть». «А... э... а откуда ты знаешь, как я попал сюда?» Спросил я, задав первый ясно сформулировавшийся в голове вопрос. «Твой след тянется оттуда к поселению людей, и сейчас ты стремишься именно туда». «А почему ты сама не уничтожишь его? У тебя большая армия слуг, и им ничего не стоит?» Женщина подняла бровь, и я осёкся. Тонкие губы разомкнулись. «Для нас этот момент упущен. На поверхность я не могу подняться, потому что чту заключённый тысячелетия назад договор. Ведь слово моё и есть я сама». А пройти через сеть ходов до дома, несущего порчу, мои слуги не успеют. Пещеры пропитаны отравой, и все, кого ты видишь здесь, умрут. А я сама буду тяжело болеть. И это при условии, что не стану тут задерживаться и вернусь на свою территорию сразу после разговора с тобой. Я остолбенел «То есть ты что же, все это затеяла, чтобы поговорить со мной?» «Ты поразительно догадлив для своих юных лет, отрок. Я поразился еще больше. Вообще-то мне... хм... Я вообще-то не знаю, сколько мне... Тут все сложно, и...» Женщина подняла вторую бровь, и я умолк, поняв, что говорю о неважных сейчас вещах. Она продолжила... То, что ты очень непростой человек, я поняла. Почувствовав твое присутствие, даже перепутала тебя с несущим порчу. Потому и повела впервые воинов на штурм поселения людей. И лишь рассмотрев тебя, поняла ошибку, отменив атаку. О как! А я-то тешил себя иллюзией о своем тактическом гении. А тут вон как просто... «Стоп! А разве твои воины раньше не нападали на поселения? И почему этот, живущий в доме у портала, несущий порчу? Ведь тебя тут называют «королицей порчи». Разве она исходит не от тебя?» Разразился я залпом вопросов. Строгая женщина покачала головой и, подняв с земли небольшой камешек, повертела его в руке. «У людей так много имен!» «Для названия одной вещи, что за ними теряется ее истинное имя». Непонятно произнесла она и опустила камешек на место. «В подземном мире много диких колоний. На города нападают они. Для меня у людей нет ничего интересного. Разве что в вне города. Кто-то из них столкнется с отрядом моих воинов». «Тут уж ничего не поделать. И к порче никакого отношения я не имею. Она пришла в подземный мир вместе с моим врагом 44 года назад. С ее помощью он отбирает у меня территории, захватывает поселения и использует их жителей для своих опытов. Я вижу, ты уже сталкивался с результатами его экспериментов». Твой первый след, ведущий сюда, разил его пятируким слугой. Вот теперь моя челюсть уверенно устремилась к земле. Это что же, был когда-то человек? Да как такое вообще могло произойти с человеком? Закружил мой разум ворох панических образов. А затем я вспомнил. Ах, да, это же химуст. Тут, возможно, всякое. Ты говоришь, что сначала перепутала меня с твоим врагом, несущим порчу. А в городе, когда увидели, как затягиваются мои раны, меня назвали «порченый король». Мы с ним чем-то похожи? Беря себя в руки, я попытался думать последовательно. Она кивнула. «Да, вы оба носители частей единого целого. Только он...» часть себя осознавшая, а ты таишь ее за стеной своей личности. Произнесла она что-то совершенно непонятное. Я открыл рот для очередной порции вопросов, но она не дала мне заговорить. «Не перебивай, и довольно вопросов. Мое время утекает. Слушай, потом осмыслишь». Велела женщина. Я заметил, каким тяжелым стало ее дыхание. А по левому виску пробежала капель капота. За ее спиной песком обрушилась стена насекомых. Я обернулся. Все взявшие меня в кольцо твари были мертвые, коричневой пылью разметавшись по всей пещере. «Да она же тут медленно умирает!» Я поспешно кивнул ей. «Все понял?» Из складок своих одеяний женщина извлекла потертою, Тяжелую фляжку с хорошо узнаваемой красной звездой и поставила между нами. «То, что ты носишь в себе, делает все, чтобы получить свободу. Это будет означать твою гибель. Там на стене я увидела, что ты не несущий порчу, но можешь стать им. Ты не должен умереть. Ты даже не получишь шанса на перерождение в другой жизни» как иные люди, потому что у тебя есть только призрачная плоть, в которую заключена твоя душа. Человека обычно связывает с этим миром много больше, и я даю тебе то, что может стать твоей связью. Выпей это, если ты согласен заключить со мной договор и убить несущего порчу». «Тогда я помогу тебе обрести другие связи». «Договорились?» Секунду я смотрел на протянутую мне руку, потом взял фляжку левой рукой и обхватил правой ее ладошку. «Выпей это сейчас же!» Велела она, вставая. Отступив от меня, женщина обернулась к проходу, через который мы вошли в пещеру. Коричневые одежды взметнулись, и сотни тонких крыльев унесли ее фигурку в сторону выхода. Проводив взглядом каю я посмотрел на флягу в своей руке. Затем без колебаний отвинтил крышку и поднес к рту. Хотела бы убить, уже был бы мертв. Из тонкой горловины к моим губам вытянулась черная, как смола, густая капля. Моя рука дрогнула, когда она, набухнув до невиданных размеров, дёрнулась и полетела мне в рот. Спазм ранее неощущаемой боли бросил меня на камни. Я никогда не пил кислоту, однако мне показалось, что сейчас я хлебнул именно её. Чудовищная боль обожгла рот, гортань ударила в лёгкие и под сердце. Словно выброшенная на берег рыба, я безостановочно разевал рот, чтобы вдохнуть, и не мог этого сделать. А через миг все внезапно закончилось. Потрясенный, я сел и ощупал себя. Небывалый прилив энергии, словно мячик, подбросил меня на ноги. Подняв оброненную фляжку, я криво ухмыльнулся и, перевернув, потряс ее над ладонью. Из горлышка не выпало ни капли. Осторожно засунул в него палец и повертел, а потом осмотрел его. Сухо. Дойдя до воды, наполнил фляжку и закрепил на поясе. Может, для насекомых и подземников эти туннели наполнены порчей. Однако меня спасает веерит, и пара глотков воды пригодится в дороге. Криво ухмыльнувшись и пожелав Каи добраться до своих территорий без чрезмерного вреда для здоровья, я бодро зашагал в нужную мне сторону. Через неделю я лежал в укромной нише, из которой открывался замечательный обзор на перенесший меня в подземный мир портал. Сразу как вошел в эту пещеру, я пробрался к нему и велел отправить меня назад в разрушенный город. И снова ничего. Решил понаблюдать за окрестностями и не прогадал. На моих глазах из ворот злодейского поместья вышагала точная копия знакомого мне пятирукого монстра. И, прошагав к порталу, полоснула себя по ладони. Кольца под чудовищем сразу же налились синим. И минуту спустя с глухим жумх перебросили куда-то. «Понимаю». Инициатором запуска является кровь монстров, или то, что содержится в ней. Подобравшись к порталу второй раз и окропив его своей кровью, разочарованно уполз обратно в нишу. Теперь, составив очередной авантюрный план, затаился в ожидании чудовища. Ждать пришлось два дня. За это время из портала вышел то ли ушедший ранее, то ли другой монстр и утопал в дому. И вот сейчас из ворот показался, спешащий к переходу, руки Дождавшись активации монстром портала, я стрелой сорвался с места. Наруч ожидаемо вырубился в 50 шагах от гиганта. Однако план был составлен только уповая на свои силы и чуть-чуть на бегущий в моих жилах веерит. До твари оставалось не более пяти шагов, когда он то ли услышал то ли почуял меня и начал разворачиваться. «Поздно, малютка!» Уже зная слабые места чудовищ, я взмыл в воздух, с двух рук выбрасывая перед собой четыре метательных копья. Монстр повернул ко мне свою кривую голову, чтобы тут же лишиться всех четырех глаз, разлетевшихся фиолетовыми брызгами. Рев чудовища, застилающий все синий свет – и протяжный жумх слились воедино. Мир перевернулся, а в следующее мгновение я с хрустом впечатался боком в холодные кольца уже другого портала. Откатившись в сторонку от загребающего воздух гиганта, я, не обращая внимания на в очередной раз сломанную ключицу, осмотрелся. Да есть же! Знакомые темно-вишневые руины – Высокое солнце и тонкие нитки облака. Разглядев горку камней в двадцати метрах от портала, я хищно оскалился. Прошагав к этому месту и с наслаждением, подвигав уже превосходно чувствующим себя плечом, я поднял с уложенных пирамидкой валунов многострадальную фотонную пушку. И, тщательно прицелившись, выстрелил в голову вертящегося волчком чудовища. Треугольная голова лопнула, и фонтанирующая густой струей туша рухнула у колец портала. Несколько минут я всматривался в надпись на плите, рядом с рукотворной пирамидкой. Ушла к первым вратам. И подпись. Английская буква «Б». Стоп. Или это не «Б». Надпись, к моему удивлению, сделана на русском. Значит, и подпись тоже? Она сказала, что Баунти не ее имя, но не назвала настоящее. А я и не спросил, так может это оно? Буква В. Валя? Вика? Да, собственно, без разницы. Найду, спрошу. А в том, что мы непременно встретимся, я уже не сомневался. Где тут эти врата? Найдя искомое забросил за спину самую чудесную во всей Вселенной фотонную пушку и зашагал к высокой прямоугольной арке.